Глава 29. Здравствуйте, я ваша мама. Она говорила с легким, едва заметным акцентом, такой появляется у людей, долго проживших за границей. Это и натолкнуло меня на догадку, кого я вижу перед собой. Вот уж не ожидала, что ты окажешься настолько глупа, чтобы действительно явиться, тут же подтвердила мои домыслы Марья. Не стоит недооценивать противника. Как можно более уверенным тоном проговорила я. Ох ты, Насмешливо восхитилась знаменитая завоевательница. «И что, меня ждет неприятный сюрприз?» «Почему же сразу неприятный?» — одзеркалила ее ухмылку я. «А приятное сюрпризом не станет». Мария едва заметно пожала плечами. «Мои люди сейчас тебя спеленают и отнесут на корабль. Мне приятно, конечно, когда мои планы ничем не нарушаются, но это совершенно предсказуемо». «Самоуверенность наказуемым процедила я, отступая назад спиной к толстому дереву. Удрать я не пыталась. До избушки в быстром темпе топать минут пятнадцать. Бежать, разумеется, меньше, но чтобы побежать, мне придется повернуться к своей негодной мамаше спиной. А она, по слухам, ведьма. Заполучить какую-то колдовскую дрянь спину – в удовольствие ниже среднего. Кроме того, она упомянула, что притащилась сюда не одна. Значит, если ей и случится каким-то чудом промахнуться, меня все равно найдется, кому притормозить. Словно в подтверждение моим невеселым мыслям, сзади захрустели кусты. Я бросила через плечо короткий взгляд, но ничего, кроме переплетения черных в полумраке ветвей, не увидела. «Чтоб вы там запутались все!» — в сердцах пожелала я и снова посмотрела на Марью. Единственный реальный шанс, который я видела, — это заболтать гадину до тех пор, пока мне не придет в голову идея получше, чем участие в загонной охоте в роли дичи. «Чем же я тебе так не угодила?» — прищурилась я. «Живу себе, никого не трогаю». «В том-то и дело, что живешь», — поморщилась Марья. «Я тебе совсем другую судьбу предназначила». «На-да», — язвительно закивала я. «Что-то такое припоминаю, алтарь, заклание во славу высшей цели». «Какой еще высшей цели? Обычный ритуал, рутина, в общем». «Обычный? Не, ну я так не играю. Если бы ради высшей, то я бы еще подумала. А так нет, я отказываюсь». «Да кто тебя спрашивать будет?» Маска ленивого спокойствия треснуло и красивое лицо Марьи исказило неприятная гримаса. «Взять ее!» Кусты затрещали с удвоенной силой, но на широкой тропинке так никто и не появился. Сразу почувствовала себя увереннее, и я вспомнила, что тоже как-никак ведьма, и даже кое-что уже умею. Нахально улыбнувшись, я повела рукой. Трава, мгновенно удлиняясь, взметнулась вверх, намертво опутав ноги непрошенной гости. этот трюк я изучила до автоматизма очень уж хотелось посадить в холодную росу курортницу игу рассчитаться за все хорошее так сказать марья опустила голову и брезгливо посмотрела на наколдованные ные путы да я вроде уходить пока не собиралась с долей удивления проговорила она и щелкнула пальцами зеленые плети мгновенно высохли видимо чуть дернула длинную юбку из тонкого то ли хлопка то ли льна и хрупкие травинки осыпались с сенной трухой к ее ногам. «Что-нибудь еще?» Приподняв бровь, поинтересовалась Марья. Так и знала, что ничего интересного, что и неудивительно. Учить тебя было некому, да и незачем. В следующую секунду над моей головой взорвалось солнце. Это если коротко. А для меня те доли секунды растянулись часы. Марья чуть повела пальцем, и я каким-то даже не шестым, а двадцать шестым чувством осознала, что сейчас она меня убьет. Просто и без затей. «Вспышка сзади!» — ряпкнул в моей голове старый генерал из военного городка. Этим воплем он знаменовал свои появления в роте два раза в году. И если все не падали, где стояли, нудная выволочка была обеспечена. Причем он не делал ни малейшей разницы, кто находится среди невезучих встречающих. Тело отреагировало в соответствии с командой. Я растянулась на земле, прикрывая голову руками раньше, чем, собственно, успела сообразить, что делаю. За спиной что-то затрещало, захрустело. И с тяжелым стоном рухнула. И тут же раздался визг придавленного поросенка. Я приподняла голову и посмотрела на Марью. Видимо, явно не обрадовалась результату собственных усилий. Но оглядываться я себе не позволила. К такой только спиной повернись. Поспешно поднявшись, я уперла кулак в бедро. Ну вот что ты творишь, а? Кто тебе позволил без санкции лешего лес валить? Правильно, матушка, так и я. Я моргнула, пытаясь понять, откуда донесся этот вопль. И тут же увидела его источник. За спиной у Марии, буквально на моих глазах, вырос здоровенный куст. И на голову ведьме обрушился град шишек и сучьев. «Что?» — взвыла она. То ли от неожиданности, то ли еще чего. Но колдовать она даже не пыталась, глупо прикрываясь руками и взвизгивая, как свинья. «А то!» — пошла в атаку я. «Мне надо было только обойти стерву, а там минута бега, и здесь будут минимум два десятка витязей». «Чего ты хотела, когда мой лес поганить вздумала? Дров тебе там в Англиции не хватает. Так попросила бы, я бы поделилась. У лесного хозяина вон сколько сучьев сухих. Но нет, надо было живое дерево завалить». Под шумок я подошла к ведьме почти вплотную и плюнула ей под ноги. «Тьфу, вандалка!» Неожиданно даже для меня самой сухое сена и шишки вспыхнули от моего плевка, как порох. Тут уж Марья завизжала, будто ее режут, что, впрочем, и неудивительно. Длинная юбка красивого платья, столь же уместного здесь, как рабочая роба на приеме у английской королевы, вспыхнула ярким пламенем. — Так ее матушка! — обрадовался лешей и град Шишек усилился, не давая ведьме сосредоточиться и колдовать. — Жошка, Гарька, Ютька! — заорала она. — Куда вы подевались, дармоеды? Спасайте меня! Кусты затрещали, оттуда кубарем стали вылетать кудощавые мужики в зеленых костюмах вроде того, в каком заявился английский «лжи-илюшка». Вот только спасать они никого не собирались. Вместо этого, едва утвердившись на ногах, бросились прочь. Впрочем, третий не стал тратить время даже на это, ломанувшись по тропинке на четвереньках, едва не снеся с ног саму Марью. Следом на тропинку вышел никто иной, как мой лесной знакомец. «Я же сказал, кусты не ломать!» — солидно проговорил Илья и хлопнул себя по лбу, одним ударом прибивая спиток комаров на припухшей физиономии. — Не любят местная нечисть, когда кусты ломают, а уж про деревья и разговору нет. Он отряхнул руки, потянул из кольца на поясе здоровенный меч и обвыл трубку тяжелым взглядом. — Кто тот еще нечисть обижает? Марья пешила и тут же получила по маковке каким-то круглым снарядом, который, отскочив, подкатился к самым моим ногам. Я машинально опустила голову и уставилась на большой мохнатый кокос. Вот тут меня и прорвало. Глядя, как моя так называемая мамаша, пошатываясь, пытается сообразить, что происходит, и при этом оба ее глаза основательно косят переносятся я расхохоталась, как безумная, и просто села на тропинку, спрятав лицо в ладонях. — Шла ты, воительница, обратно! — Да я тебя! — взвизгнула Марья и взмахнула руками. Слишком активно взмахнула. Так что ничего наколдовать уже не успела, от резкого движения, окончательно потеряв равновесие и совсем не по-королевски плюхнувшись на задницу. — Говорил же, шумят! — долетел до нас голос Ростислава, и на пригорке, за которым скрывалось взморье, появился сразу пяток чешуйных витязей. — Эх, ма! Это кто же у нас тут? — заинтересованно воскликнул кто-то, и лесная прогалина полыхнула золотистым светом. Ослепленная я зажмурилась и подавилась смехом. Чёртовы витязи впервые продемонстрировали горе-яге в моём лице свою колдовскую суть. Доспехи, те самые, которые, как жар горя, соткались буквально из воздуха. Мало того, к сверкающей одежонке добавились увесистые полуторники. Марья, кое-как поднявшись на ноги, уже пятилась к единственному проходу из импровизированного окружения. Небольшие полянки, чуть правее тропинки. Рядом со мной раздался тихий, на грани слышимости смешок. «Сейчас будет весело». — сообразила я, узнав этот голос-скрип, и приоткрыла один глаз, сквозь пальцы наблюдая за мамашей. События не заставили себя ждать. Мария запнулась за буквально на глазах, высунувшийся из-под земли корень, и полетела спиной в траву. Вот только никакой травы там уже не было. Вместо этого красовался миниатюрный филиал болота. С громким плюх, подняв тучи зловонных брызг, совсем не по-королевски матерящаяся тетка села прямо туда. Над грязью оставались видны только ее голова, колени и руки, которыми она по глупости решила помахать, тут же погрузившись почти по шею. — Сгнаю! Удавлю! Разорву! — во все стороны плевалась она, с каждым выкриком поднимая новую волну грязной воды. Только когда грязь плеснула ей в рот, заставив помимо воли заткнуться, вздорная тетка осознала свое положение и перестала трепыхаться. — Да я вас сейчас... Прошипела она, и ее глаза полыхнули зеленым пламенем. Витязи со стуком сдвинули щиты, слаженным движением шагнув вперед. Надо признать, Илюшка, хоть и без блестящей мишуры, смотрел все не хуже. в тяжелый меч так, что тот слился в мутный круг. В этот момент я, наконец, вспомнила, что вообще-то не в кино пришла, и гонять отсюда всяких колдунов вроде как именно моя обязанность, хоть и временная. Я поднялась на ноги, когда на кончиках залепленных грязью пальцев Марья уже клубился зеленый дым колдовства. «О, гробит же кого-нибудь сейчас стерва!» — обозлилась я, лихорадочно вспоминая, чему меня учила Едвига. Как назло ничего умного в голову не приходило. Да еще плюющаяся грязью королева, севшая в лужу и в прямом, и в переносном смысле, вызывала какие угодно чувства, только не страх. Мне было смешно и противно, и оттого ничего убойного не придумывалось. «Да чтоб тебя, жаба чертова!» — в сердцах выругалась я. Почему я у бабки не спросила, как царевну в лягушку превратили? Что царевне годится, то и королеве бы сошло, тем более такой грязной и психованной. Представив, как на двух соседних кочках переругиваются две лягухи, выясняя, чья корона круче, я невольно хихикнула. И в этот момент зеленая молния сорвалась с пальцев Марьи. Целью видимо выбрала Илюшку, у него единственного из всех не было ни щита, ни доспеха. Богатырь крутанул меч, отбив привет заграничной королевы в небо. Но удар был такой силы, что он пошатнулся, шагнув назад, чтобы сохранить равновесие. В воздухе удушливо запахло гнилью и тухлыми яйцами, и мне стало не до смеха. Наверное, только тогда до меня дошло, что все всерьез, и даже сидя в луже, моя негодная мамаша вполне способна уложить туда всех присутствующих. Тем более, что сейчас болото играло ей на руку. Подойти на расстояние удара не представлялось возможным, а лучников среди витязей не было. Ах, ты ж твар такая. Вскинула руки, даже не задумавшись, что именно так ей учила меня концентрировать магическую энергию, пока я не навострила делать это на автомате. Превращайся в жабу, живо. Знакомый росчерк молнии и удар грома с еще минуту назад чистого неба я восприняла почти с облегчением. Ох, донеслось из болотца вместо очередной порции ругательств. Ох, в этом втором кваба было столько изумления. что раскохотались и Витязи, и Илюшка, и даже Леший выдал канонаду сухих щелчков, заменявших ему смех. Только мне было совсем не смешно. Я смотрела в спины вставших на мою защиту мужчин и чувствовала, как по спине ползет противная капля холодного пота. А если бы не сработало? Билась в мозгу одна единственная мысль. же бы еще раз что-то квакнула и поспешно поскакала в сторону моря. Задерживать ее никто и не подумал. Скрипнув зубами, я прихнула головой и тихо позвала. Лесной хозяин. — Ась, матушка! — прошелестели листья у меня над духом Мне бы уйти так, чтобы никто не заметил. — Как велишь, матушка! Снова огладил уши, едва слышный голос шелест. — В лесу тебе завсегда тропки лягут, куда бы ни пошла. — Так я в избушку пойду. Отозвалась я, отступая спиной вперед. — Как велишь, матушка! Ни одна веточка не хрустнула под моими ногами. Кусты расступились и сомкнулись за мной, как стена. не шевельнув ни одним листиком. «Жаль, удрали бы сурмане», — успела услышать ей голос Ильи и притормозила. «Вдруг ряд десять раз, — подумает, прежде чем сунуться легкомысленно отозвался кто-то из витязей. «Так-то оно так, но лучше бы поспрашать», — не согласился Ростислав. «Не успел я», — повинился Илья. «Пока прибежал, пока разобрался, а тут еще и кусты взбеленились, еле выпутался, чтобы до дружков ее добраться. Хорошо, хоть их тоже замотало». И чего они на нечисть-то полезли? — Какую нечисть? — Ту самую, — проворчал Илья, и я услышала звонкий хлопок. Мужика вновь атаковали комары. — Да вот же она. О, нету! — На то она и нечисть, — хмыкнул Ростислав. — Впутает в беду и поминай, как звали. — но да, нечисть это любит. Но это другая. Это за просто так не пакостят. — Ты хоть попросил эту другую тебя от проклятия избавить? Не успел. "Эх, может, она и сама не в силах снять то, что накинула", предположил кто-то из зрителей. "Это точно только Кигеити. Всё я могу", мысленно огрызнулась я. Только для этого мне к нему прикоснуться надо. Не при вас же, зрители чёртовы. Объясняй потом, кто я такая. "Ага", невесело усмехнулся Илья, снова хлопнув себя по руке. "А она прямо ждёт, меня не дождётся". "Нет, без яблочка мне к ней не сунуться". Услыхав про бесовое яблоко и в сотый раз проклянув ту свою спонтанную идею, я бросила подслушивать и, развернувшись на пятках, зашагала к избушке. Тропинка появлялась прямо под моими ногами, но очередное чудо я едва замечала. «Яблочко? Будет тебе яблочко!»